Глава четырнадцатая. Необыкновенные дни. Холода держались неделю. И все эти дни в барском поле на пустыре было полно народу. Вырубали наспех кусты вника, разросшиеся за войну по межам, выкорчевывали заросли татарника, крапивы, лебеды, собирали каменья, вымытые дождями, Пахали и боронили под яровое. Не хватало лошадей, плугов, барон. В избытке были одни руки. Поднимать пустырь заступами, копать, что огород, как это делали проф и осип, никому не хотелось. Больно много уйдет времени, и то беда, как запаздывали с севом. Протяни еще пару недель и ничего пудного не вырастет, не поспеет. Весна и лето короткие, промелькнут, не успеешь оглянуться, залетают белые мухи, как на мидни. Да, весной это снежок к урожаю, а осенью к слезам. Первое время мешали посторонние, смешили и сердили. Эти приходящие чужие мужики и бабы с мешками, удобно свернутыми и сунутыми под мышки, подходили к работающим. И, поздоровавшись, неизменно спрашивали требовательно, «Где тут граждане хлеб голодающим раздают?» «Какой хлеб?» — сказывают господский. «Неужто весь расхватали?» «Ай, батюшки, жалость какая! Опоздали!» Потом таращились на работу и осторожно пытали, расспрашивали, что тут такое делается помощью на барском пустыре. Чтобы не мешали народу и не раздражали его, совет распорядился заворачивать непрошенных гостей во свояси, как заметят в селе на шоссейке. Тогда кто-то ночью пытался снять с петель двери хлебного амбара. Помешала Яшкина мать, вышедшая на крыльцо покашлять и услыхавшая шум на гумне. Она нечаянно вспомнила, воры укатили на телегах прямиком к станции полями. И только колеса долго стучали в ночной тиши по рытвинам и каминем, да лошади отфыркивались на бегу, наяриваемые вожжами и кнутами. Дед Василий им приказал пленным по очереди сторожить с ружьями усадьбу по ночам. Встревоженные мужики успокоились, однако косились на ржавые берданы, ворчали, не в те руки попали ружьишки. Нам бы пригодились. Но все это было не главное, не самое важное. Главным и самым важным был в эти дни общий пустырь в барском поле. семенами, казалось, поначалу, словно бы обошлись, немного набралось, совет открыл магазин у церкви, и ребятне, сиганув туда раньше подвод, Не могла наглядеться в затхлом, пропахшем лежалой половой и соломой полумраке на навысившиеся двумя стенами до перекладов сусики с забитыми оконцами внизу, почти у самого прогнутого гнилого пола. У порога в щели зеленели просыпанные овсины и цевел длинноногий одуванчик, высунувшись под дверью наружу. Когда отодрали топором горбыли и доски, освободили оконца от соломы и амялия, в квадратные отверстия брызнули и беззвучно потекли двумя светло-желтыми, почти молочными ожившими ручьями усатый овес, несколько тощий на вид и крупный, словно граненый ячмень. Мужики спеша кинулись с мешками к оконцам – Запахло хлебом, как в Риге осенью, когда молотят. Из лавки привезли весы, особенные для большого груза, с деревянной широкой подставкой, чугунными стойками по бокам, намертво державшими плоскую с делениями железину, по которой туго ходила рыжая от ржавчины указка. Ребята не проворонили, сунулись ближе к весам, вспомнили школу, И ей-богу, подсобили, подсказали дяденьке Никите, как управляться всей премудростью. Ребята испытали весы на себе. Катька растрепа, оказалась, как пёрышко, самая легкая. И час, и два лились и оконец благодатные ручьи, и чудилось, никогда они не иссякнут. Зато и народ пребывал с подводами со всей округи. Магазея принадлежала всему церковному обществу, которые хвалили семена, запускали в мешки руки по локоть, ворошили, черпали пригоршнями и ссыпали со ладони на ладонь, нюхали, даже пробовали на зуб. Уцелела. Не весь ячмень овес сгрызли мыши. Скажи, на милость оставили на кашу. Кому и не надо бы на семян требовали. Засыпал в магазею, стало подай обратно. Плевать, что сообща задумали. Меня не спросили. Мое отдай мне. Как тут откажешь? Можно Устину отказать, Шестипалому, другим зажиточным. Они и не явились в магазею. Совет увещевал, уговаривал не брать, кому не нужны семена. Слушались плохо. Большинство жаловалось, что сеять нечем. Опять заскрежетали по синям и дворам ручные каменные жернова и деревянные мельницы с железными насечками, как недавно, после пожара и суматохи в усадьбе, с лишь разницей, что теперь мало лежито и овес в открытую, днем, скрывать свое неоткого. Таились лишь безземельные, Самые нуждающиеся, что поднимали гомоном пустырь. «А как и тут запретишь», — толковал совет. «В брюхо хоть полено суй до того оголодали». «Не пришлась должно господская земелька ко двору, пускай ее под гору». Огорчался не один Евсей. Супились молча сумрачно многие, даже те, что и не рассчитывали на общий посев, имея немножко своей земли. Как Шуркин батя. Все же часть житая овса из магазеи спаслась. Дяденька Никита спасибо догадался, успел свести воз другой на своем хромом совраске, забрал паи кое чьих справных, зазевавшихся, а может, и совестливых хозяев, не явившихся к магазее, свалил на пустыре мешки и приставил сторожа. И греха тут было, и смеха в досталь. Хуже обстояло дело с лошадьми. Однако и тут свет оказался не без добрых людей. Первая привела Мерина решительная Минадора, хотя у ней самой не посажена была еще картошка и лен не сеян. Глядя на Минотуру, дали лошадей Хохловский депутат, Апроксеин Федор — Егор Михайлович и шустрая молодая солдатка из Глебова. Воровали сушняк в барской роще вместе, и тут заодно, дразнили бабы. Смотри, Егор, как бы жена не обломала сковородника твои бока. Не бойся, стерплю, за такую кралю и пострадать не грех. Паши без отдыха. На груне. На лошади ейной глухни длинной языки. Гляди, так и играет гнедой, сам просится вогло. На один другой уповод стали приводить и другие, упрошенные Яшкиным отцом, отзывчивые, которые отселись и ревниво сердито следили, как обходятся с их животинами. Но выдумывали, черт знает что. «Чужую пашенку пахать, семена терять». Дед Василий апостол, распоряжаясь по усадьбе, заканчивая ранние яровые, глядел на шумных соседей, и молчал, терпел. Дядя Роди ему и вида не подавал, что нуждается в тягле. Может, это и пришлось по душе дедку. Он тоже расхрабрился, раздобрился и дозволил увезти из барской конюшни Карева миренно с бельмом, а на с колесиками плужище, и всей Захаров только полюбовался. Не вышла его задумка. Не хватало тягла. Прежде, когда пахали весной, мужики любили, оставив лошадей серить полосы или на концах сойтись на чьем-нибудь загоне, посидеть кружком на солнышке, покурить, поточить лясы. Разговаривали и курили, и подолгу. Надо же лошадям отдохнуть, да и у самих руки-ноги отваливаются. Ломят мужики заодно с конями, чисто двукопытные лишаки. Расходились медленно, спешить было некуда. Рано выехали в поле, успеют с Яровым. Земля не просохла как следует. «Возьми комок, брось, он и не рассыплется». Примета верная, — сам Турнепс сказывал, — агроном. Поэтому через часок вновь сходились, чтобы дать лошадям и себе роздых. Теперь пахари курили, работая, присев на минутку неловко на плуг, и сходились редко и ненадолго, разве что узнать, какие новости от Родиона Большака. И все-то оглядывались, прислушивались. А может, это только казалось Шурке. Уж он-то сам часто вострил бы из леву уши. Не гремит ли казенная с начальством тройка из уезда? Из волости? Не цокают ли подковами по булыжинам шоссейки верховые стражники? Он звал ребятню за село поглядеть, что там видно и слышно. Вокруг было тихо, только шуршал прошлогодний жухлый травой ветер. На пустыре ветер задирал лошадям гривы и хвосты, Пузырил одевку у мужиков и баб, Срывал картузы, платки. Низко, неприветливо висело холодное серое небо, Ни дождя, ни тепла. Но эта весенняя стужа, Пыльный крутень на безлюдной дороге, Не печалили народ, напротив, радовали, веселили. пахари балуясь, орали, перекликаясь, Эгегей! ого Ого-го!» И бурый и сухой прямоугольник пустыря, очищенный мамками от ивняка, камней и сорной травы, стал заметно краснеть и темнеть с краев свежим суглинком, день ото дня суживаясь, пропадая. И все увеличивалась пашня, багряно-синяя, в зеленых берегах, как озеро. Грачи, скрипя на ветру железными крыльями, стаями опускались за пахарями, и медленно, важно, как им отроду положено, переваливаясь от сытости сбоку на бок, ходили по бороздам и нехотя рылись в свежей земле, выбирая, должно, самых лучших червей, крупных и жирных, которых наверняка охотно отведает и окунь, а может, счастливым утречком, Позавтракает и сам волчский барин, лещище, что медный, надраенный песком под нос. Жалко пропадает вовсе даром славная наживка. Сбегать на реку в завать, поудить совершенно нельзя. Нету свободного времени. Пропустишь тут в барском поле самое захватывающе интересное, необыкновенное. И верно. Шурка вдруг увидел белых грачей и долго не мог понять, что это за новое диво такое. Ах, как много завелось в деревне в последние дни всяческих правдоподобных и неправдоподобных див. Не успеваешь толком разглядеть, понять и налюбоваться. Но это чудо дива было из самых невозможных, простых и непонятных. Оно мерещилось и не пропадало. Шурка успел потаращиться в волю и без толку. И вся ребятня, которая была тут, насмотрелась досыта. Все глаза проглядела попусту. Никто не отгадал, что это такое. Белые невиданные грачи держались поодаль от народа и были не такие привередливые, как обыкновенные. Хватали все подряд что попадалось им под нос съедобного на пашне в бороздах. Пахари, нагоняя, приближались к гуськом, и белые дива поднялись черноголовые, раскинув снежно-узкие длинные крылья, и косо, как на парусах, полетели к Волге. Они летели низко над полем, как над водой, и Шурка, наконец, узнал птиц, «Чайки!» — закричал он, задыхаясь от радостного волнения. «Чайки! Чайки!» — подхватили отчаянно ребята. «Господи, как же мы не признали! Чайки!» Пять, шесть, семь считали и ошибались, и опять пересчитывали улетающих чаек Яшка-Петух и Колька-Сморчок. К ним пристала Лодька-Горев, мостак по арифметике. Потом и вся ребятня стала помогать считать чаек, потому что это было очень важно. Красивые, редкие чайки в поле. Даже мамки и мужики, заметив, залюбовались. «Волга близко, вот и налетели. Голодно, пасутся с грачами». «Да ведь, как пашешь, не всегда увидишь. Значит, бывают сыты рыбой». «Ох, нынче и птица миру иди, милостыньку проси!» Но лошадей все-таки не хватало. Мамкам и мужикам было не до чаек. Сунулись к Ване духу. Он завелял и самому надобно пахать, И вихря переднюю правую зашибла. «Бабка, что бревно, хоть к ветеринару уест веди!» «И плуг дурит, кузня, черт тебе, дери своя!» А лемих отвал поправить некому. Неизвестно, где тут была правда, где выдумка. Но все понятно. Жалко кобылы Тихонову. Он по ночам, благо ночи в мае светлые, схватился скородить и сеять яровое по арендованной им в усадьбе, поднятой осенью зяби. А когда дядя Роди, узнав, запретил, Ваня дух в тот же день сам привел в поводу вихрю на пустырь. Противно было смотреть на Тихонова, как он низколовый, кривясь черным лицом, совал ременную уздечку Никите Аладьину. «И моя доля будет, запрягай. Плужишка расходился не вру. Займите, у кого не есть, и с Богом. А, даже пользительно, потопает, попотеет, кровь-то и разгонит, ушиб, нарыв. Балуй у меня, стерва». Он замахнулся на вихрю здоровой рукой, к концу муздечки, но не ударил, как обычно. Погладил торопливо по морде. И было это так неожиданно, что не верилось. Ваня дух ласкает свою копылу. — Что, сработал твое, бери, верно? — спрашивал он настойчиво Аладдина. — Порядок дела не портит. Так? Тихонов надеялся, и не напрасно. Совет уступил, позволил ему засеять овсом и ячменем часть сяби в борском поле. Рассудили, все-таки аренда, денежки заплачены. Порядок должен быть завсегда и везде. Это Тихонов правильно толкует, Путь он, конечно, думает только о себе, о барыше. Вот мельницу вальцовую никак действительно строить на станции, купил, говорят, сарай у трактирщика. И локомобиль графский сторговал. мусиных ломаный, приволок в сарай, может, и починит. Железнодорожники рядом, мастера на все руки. Да пес с ним, Ваней, духом, все будет польза. Не тащить в горячую пору, молоть за осьмнадцать верст, в ладское или в город. Страх прошел. Никто мужиков и баб не трогал, пустырь обратно не отнимал. За пожар в усадьбе к ответу не волок. Все делалось так, как хотелось, как решили. Народ повеселел и заметно подобрел. Ваню духа пожалели, вот до чего дошло. Леший с ним, говорят с Тихоновым, Чистоган — его царство, а у нас, гляди, свое будет княжество без Чистогана. Потягаемся, собака его укуси. А Ваня-дух, осмелев, собирался засевать и остальную подготовленную земельку, снятую в аренду. Вот он его порядочек. Дорого обойдется совету у кобыла-вихря. Олегов отец слова не дал вымолвить, не позволил просить и кланяться. Сразу дал жеребца. «Пожалуйста, на денек, на два с удовольствием. Сам хотел предложить. На три дня берите». Больше, к сожалению, дружки не могу. Еду в уезд по делам революции. И, как всегда нынче, добавил знакомо значительно. Ее революцию кормить, обувать, одевать надобно. Она, мать ее дери, не ждет. Ей подай откуда хочешь. У Быкова незаметно появилось прозвище. Кто придумал, неизвестно а сразу прилипло, будто с ним родилось, да не одно, целых три. Медок, сахар-медович и просто сахарок. Прозывали за глаза всяко, как кому хотелось, как пришлось, подвернулось на язык. И все получалось в самую маковку, не закрой шапкой. Раньше побаивались, обзови, попробуй, еще дойдет, узнает, чей язык повернулся на обидное. И в лавку не пустит, на копейку не даст в долг. Нынче языки у всех были острые, резали, как хотели, и кого хотели. Да и лавка теперь была пустовата. Прозывай, как нравится, все равно покупать нечего, руби со всего плеча. Но рубил с плеча больше сам Сахар Медович. И совсем не похожи на себя, с бранью и прямотой, без ласки и хитрости. Говорил, как в трубу трубил. Сатана его возьми лес, Эту барскую рощу в заполе. Сам дьявол разъьявол, Подавись моим задаткам, не жалко. Попутал нечистый, каюсь. Человек простит, и Бог простит. Не скрываюсь, может, и правильно Все, что делаете. А как же, имениннику и пирога нет? Так он сам возьмет и спрашиваться не станет. Ешь, ломай, и нам давай. «Вот как, по-моему-то, по моей простецкой крестьянской мысли. По-другому пел? А ты думаешь, мать-перемать, -мать, Легко душу-то наизнанку выворачивать, Самого себя брать за горло? Попробуй, каково. Я толкую, когда пир, тогда и песни. Да вы, дьяволы раздьяволы, Сами-то соображаете, какое пиво заварили?» Не утерпев... По старой привычке сластил щедрой рукой. И то сказать, должен же когда-то быть праздничек и в нашем переулке. Самый первопрестольный, а мужички-бабочки — революционная Тифинская. Чувствуй, граждане, дорогунчики мои, она наступает, пасха красная, долгожданная». «Стало быть, пойдем к нашим страждущим братьям, как говорится, к голодному люту пойдем». Он глядел с одобрением, как пашут пусты в Сморчковой девке и Тася, младшая снаха Василия Апостола, приставшая к народу, потому что в усадьбе весенние работы заканчивались. Медок Сахарок смотрел, как захватывают они плугами целину, и земля позади них. Развертывается толстущими слоями из-под отвалов, Влажно-темнее, ложится плотно, Ломоть к ламтю точно нарезанный богато хлеб на столе Перед большим хорошим угощением. — Голенастые ведьмы, мужику не догнать! — Ворчал и фыркал быков. И с таким же одобрением слушал дядю Родю, Никиту аладина Починовского Запорожца Крайного и других заводил, чтобы они не толковали про между себя и с бабами, и мужиками. Потом, улучив минуту, отводил Яшкиного отца в сторону, в полголоса опасался. «Машины в усадьбе без призора, селочка отличнейшая, так же льно мялочка рандаль растащат». Ко мне в амбар можно целей, заботливо добавлял он, а то уступили бы вовсе я дорогую цену дам. Не дождавшись ответа, Устин Павлович поправлял свалившиеся с шишковатого носа серебряные очки, сердито варчеливо объяснял: "Шучу. Смех перестали понимать до чего серьёзные граждане, социал-демократы, большевики, Ха-ха, а Ленин ваш слышно, любит смех, умеет смеяться. Да ведь известно, хорошо смеется тот, кто... А ну как не доведется Ленину смеяться последним. Что вам тогда делать? Как быть? А мне? Я спрашиваю, а вдруг последним-то зачнет скалить вставные свои зубки крылов Виктор Алексеевич? Что делать в таком разе, не думали? Покумекайте, советую. Ни один Устин Быков пугал народ. Копоруля водяной, переправясь налегке, без пассажиров, в завозни через Волгу, не однажды появлялся зачем-то на пустыре, да и мил, как пароход, снисходительно и свысока щурясь, пряча в усмешке что-то похожее на удивление. Поцарапаетесь как на лугу бормотал он авось бог милует отвечали ему присоединяйся тимофий гаврилович пустое дело твердил бакинщик презрительно сгонят и у тех кто работал в барском поле иногда наслушавшись срывалась ох верно пашим сеем а убирать станет генералишка погоди живо прикатит Но то был скорее не страх, обида. Одни дразнили. Ты, революционер, сердись, не сердись, лучше барину покорись. Другие успокаивали. И тоже складно. В этом поле ребята-мужики две воли, чья сильнее, та и правее. Она и возьмет верх. Ну, значится, мы возьмем, одолеем. Страху-то смотри в глаза, он и отступит. «Да ведь один на стену не полезешь!» э -э -э, кум! Свой-своему и ногой пнет, поможет! Напролом идти, голов не жалеть, так, по-моему!» как сказать, корову надвое разрубили, задоили доили и оперёд ваща хворили, так и мы! Ха-ха-ха!» «Кто не любил смеха, осуждал!» Мы, как цыгане, что голоднее, то веселее. Но Марья Бубенец, которая не нуждалась вовсе в земле, однако торчала на пустыре, уж звенела. Да ведь и у цыгана душа не погана, а ей-богу! И никто не напоминал ей даже в шутку о Степане Коротконожке. И все как будто не замечали ее большого, выпиравшего из-под души грейки живота, не осуждали. Шурка тоже не отводил своих беспощадно веселых глаз, от Марьиного несчастья жалел, а за мамкин живот перестал вовсе совеститься и дома, и при народе. Кому какое дело, рожай смело, прокормим с батей. Он слушал шутки при прибаутки и складно думал про себя, и был не прочь сморозить еще что-нибудь забавное, к слову, что приходило в голову. Но бывали подчас и странные, будто с оглядкой назад разговоры, не только с согласием и несогласием, шутливым подзадориванием, но и с сердитым сердцем, и, как постоянно раньше, точно с ожиданием, что кто-то их мужиков разнимет в споре, успокоит, все растолкует правильно. Непонятно было ребятам, ведь исполнялось давнее, Праведное желание мужиков, мамок о земле, а они болтали по-старому, не ведь что, будто в самом деле ничего не произошло в селе, и не жди, не ни надейся, никогда не произойдет. У каждого своя доля, вздыхал парковский депутат, как бы сожалея, что ему пришлось все-таки отвезти мешок овца обратно в усадьбу. Да уж, брат! «Чужой не проживешь, как не старайся!» Подхватывал кто-нибудь из пахарей. «Надо бы на своей доле жить, мыкаться. Какая ни есть, не переменишь ее. Еще тебя на свете нету, а она, доля, тут. Ждет, когда ты появишься. Никудашеньки от нее не спрячешься, брат». «Доля, мужики, как девка. Любит, чтобы за ней ухаживали». «Потискали ее в темном углу», — смеялась Минадора. «Тебе лучше знать, а и спросить у Яны как?» Верили и не верили, о чем мололи, и нетерпеливо ждали, когда с ними не согласятся. И наперед готовились спорить. Ей-богу, притворялись, а для чего? Или языки сами по себе чесались, не могли привыкнуть к внезапным переменам? И на то похоже». «Нет, серьезно», — говорил Косауров и не кашлял стеснительно, не глядел себе под ноги, озирался на всех открыто. «За чужой долей не гонись, на своей женись!» «Ой, как треплется, слушать неохота! Ведь совсем недавно говорил по-другому, радовался. Помнится, вычитывали из газет про солдат, как они, слава тебе, тянут руку к замерению. Иван Алексеевич добавлял от себя складно весело, что солдаты из земли ручку подают, здоровкуются с ней, называют зазнобушкой, приглашают выходить за них молодцов замуж. — Глупости все, наши несусветные глупости! — начинал сердиться Никита Алладин. И многие, как прежде, с надеждой поворачивались к нему. — Нету ее у человека, вашей судьбы доли! — Не было и не будет. Есть у каждого своя голова и руки. Что башка сварит, да что рученьки сработают, такая и будет твоя жизнь. Ты ее хозяин навсегда, жизни. Устроитель и украшатель больше никто. И Шуркин батя, и дядя Родя, если они были тут, и Евсей Захаров, и некоторые другие мужики дружно, Точно они не сомневались никогда, горячо поддерживали Аладина, И у помощников совета, и не у помощников отлегала на душе. Не то, чтобы их по-настоящему беспокоило. Есть, нет человечки судьба на свете, и какая она. Теперешняя ребячья доля их вполне устраивала. Не гонят с поля, дозволяют да слушать, мешать, глядеть. Помогать и баловаться. Чего же еще? Хотелось только, чтобы все вокруг были довольны, чтобы их батик и мамок устраивала как и ребятню, то, что они с охоткой делают. Ну, а Федор, вечно недовольный, постоянно в чем-то сомневающийся, в табачном дыму, жадно затягиваясь третий подряд цигаркой, этот Федор болтал хуже, чем про Питера мастеровых, Вовсе недоверчиво уныло. Эх, Петрович, друг, Каждый по-своему понимает жизнюху. Для одного загробастого она мошна, Нахапал, набил потуже, и слава Богу, И царство у него небесное уже вагло -то. Другой и рад бы горшком-то Сварить поскусней щи, наваристи И руками, ахти, как машет, ан выкуси бьется налимом облет зимой ему бы только с голодухи с семьей не умереть ни о чем другом и помышлять не смеет не моги думать дурак злобно говорил федор кусая бороду за тебя господь бог думает и сахар медовить и быков надымив вокруг табаком сплюнув добавлял спокойнее Есть так же мастера пожрать и выпить хоть на последний грош, иной утехи не знают на свете. Ну, а которые и не живут, о душе заботятся день-ночь, это чтобы никого не обидеть, досказывал насмешливо Катькин отец, без бинтов, с лицом из живого мяса, одни здоровые глаза щурясь, подмигивая, смеялись. Дай-ка Федюха докурить, без табаку я сегодня. По мне самые дурни из дурней, ярославцы, белоручки, которые боятся пальчики замарать, чистоплюи. Ты, умник, зачем удрал из больницы? Спасаешься отсюда, мрачно едка спрашивали Осипа. Ну и кожинный так бережет шкуру, спасается от своей напасти, как может. От напасти не пропасти, Всякую напасть к себе впасть, пасть, Перечил, дразнил народ Тюкин. Капельку не договаривайте, Дядюшки, тетушки, одну буковку. Птаха в груди бьется, мешает, Не дозволяет, а ты наплюй, Не обращай внимания. Ты птаху-то в кулак зажми, Он камнем станет кулак, Бей им в висок. «На обиде мир стоит, вот что! И никуда, мы-то тари не денешься! Вы, Крылова-то, генералишка, страсть как обласкали! Землю его самозахватом пашите!» Тут поднимался гам на все поле. Однако трудно было перекричать Тюкина. Недаром он звался бешеным. «А я вам говорю, обижайте, не жалите!» Орал он багровее, и невозможно было глядеть на него, боязно, что лопнет от напряженного крика отродившаяся на рябых щеках тонюсенькая кожица. Кровь хлынет с лица, зальет ему рот, потечет с рыжей обкромсанной бороды, и уж смотри, кажется, закапала. «Не жалейте, обижайте, говорю», — ревел Катькин отец, — «иначе он вас, Крылов, обидит насмерть». А другие ему подсовят. мерил народ пастух. «Ребятушки, мужики!» Урчал он ласково, негромким, мягким басом. «Все делаем по чистой совести, По справедливой душе не сумлевайтесь. А как же иначе? Этот рыжий демон недостреленный Скалит по понарошку зубы. Тразница! Он завидует ребятушке, Прогадал травка-муравка. По отдельности работать не споро, неповадно. Скухота осознаться не дозволяет гордыня. Уйди, нечистая сила, гоношись, ковыряйся на свои полосенки. Не мешай и не раздражай людей, не огрею кнутом. Но Тюкин, посмеиваясь, морщаясь от окурка, обжигавшего ему губы, слушался Евсея, шел к себе на загон досаживать картошку. Он старательно копал поперек канавку, бросал в нее семенной, занятый у соседей в долг до осени, мелкий картофель. И, отступя на шаг, заваливал землей, и у него одновременно выходила другая канавка. Только сажай в нее картошины и опять закидывай, припасай третью, брони граблями. Дело делалось хитро, получше, чем у Заики Прова, что рылся кротом в суглинке намеренным собственными прыгающими четвертями. Но в скорости Осип сызнова появлялся на общей земле на пустыре. — Чего забыл? — спрашивали его. — Ничего, мелко пашите, гляжу. — Железо режем, попаши сам глубже. — Могу. — Да ты хоть раз в жизни держался за плуг, за саху, спрашивал участливо Глебовский депутат Егор Михайлович. Это ведь без тебя заешь, не бабья титьки, рагули-то плуга. Давай на спор пройдемся, посмотрим, — предлагал Катькин отец. Он брал у Таси и, поправив сиделку, подтянув выше через сидельник, нукнув привычно на лошадь, да когда же у Тюкиных была лошадь, Так глубоко вонзал светлый лемех в дерн и такой отваливал, как бы играючи ламтище жирной глины, лилово-красной, мысленистой, и, налегая на плуг, подсобляя коню, так круто выворачивал носки лаптей в разные стороны, продавливая пятками ямы в пахоте, что Егор Михайлович, посмотрев, лишь махал растерянно рукой. «А ну, тебя лешему, дуйте горой!» Мужики и бабы дивились, а ребятня от хохота животики надрывала. «Вот тебе и мамкины сиськи!» Егор Михайлович определенно побаивается, что напашет мельче, хуже Осипа. Ачукин бросал небрежно в возже и, словно забыв о споре, приставал к пастуху. Он попрекает и бередит его праведной книгой Емельяна Пугачева и песнями про Стеньку Разина. «Думал-то, ну, тёсик, какую думал Стенька? Слышал? Стой, да ты сам никак не сказывал. А когда казнили, о чем Разин жалел? Не придется бар проклятых в три погибели согнуть. Или как там? Вот что поется в песне». Ее один углецкий мужичок бают, сочинил горячая голова. И фамилия устеньки не зазряет такая на батом. Разин, то бишь разом. Кого разом, догадываешься? Отвечай, мытарь, как ты обо всем этом разумеешь? По правде желал Степан Тимофеевич жить, как и Емельян Иванович. По правде, оборонялся сморчок. А правда их негде запрятано, пытал Катькин отец. В коробке спичек, вот где. Не зевай, выкуривай, зверюк, колесами не бегут из нор. Причем тут Мишка-император? Шевели мозгой, не грабить зову. Ну, раздавал тому, кто сто раз отработал зерно. Наводил порядок, чтобы не растащили. Говорю, своих волков первонаперво не забывай. Пуську и Шестипалова с Ванькой Духом. Они самые, что не есть, младшие братиники нашего генералишка, на худой конец племяннички. Так туда и лезут в родню. А что, царя свергли, и их свергает тутошних царьков, князьков больших и малых. Говорю тебе, мытарь, правда, в топоре, в ноже». «У нас есть тепереча свои разины и Пугачёвы, их и слушайся». «Плохо ты, и все читал свою праведную книгу. Ничегошеньки, как погляжу, не понял». И вдруг все это неожиданно кончилось. Споры о пашне, кто лучше глубже поднимет перелог, смех и удивление, разговоры о спичках, топорах и ножах. В поле явился милиционер из уезда с косинкой в выденистых глазах. Стражник, как стражник, но без ружья, с наганом, с невозможно большим, круглым, что розан мутно-клюквенным бантом на шинели, и с кожаным портфелем, что с Все думали, интересуется пожаром в усадьбе, недозволенной пашней в барском поле. Ребятня струхнула сильно за своих родителей. Иные мамки и мужики заторопились в пустыря к домам, сразу нашлись неотложные дела по хозяйству. Конечно, ребята беспокоились напрасно, и хозяева спешили по дворам зря. Домашние дела могли и подождать. Милиционер хоть и расспросил строго обо всем, но кожаного портфеля своего не расстегнул, ничего не записал. Ему нужен был один Осип Тюкин. Милиционер увел Катькиного отца за собой в город. Пропал, ося родной, заарестовали, ахали и жалели мамки. Как бы ему за Воскобойникова не припаяли к каторгу. Понятых свидетелей надо скорее посылать в уезд. Рассказать, как дело-то случилось. Чукин вовсе не виноват, он и не собирался убивать. Сам от смерти спасался заступом. Жалеть долго не пришлось. На утро милиционер снова был в селе, налегке, без портфеля и шинели, но с тем же клюквенным бантом на гимнастерке и не один, с солдатом при ружье. Ружье у солдата со штыком и холстяной грязно-масляный патронтаж отвис на груди. Клюквенный бант строго допытывался, где Тюкин, куда он спрятался, Оказывается, вчера, как шли они в город ближней дорогой лесом, присели отдохнуть и покурить. Осип отошел по нужде в кусты и пропал. «Надо бы мне шоссейкой идти», — каялся милиционер, и уж не косинка была в ледяных его глазах, зрачки сводила к переносию. «Он бы у меня не сбежал. Я бы его шелудивого подлеца запросто кокнул из нагана». «Пристрелил, как собаку! Все едино, для него убийцы другого конца не будет!» Тюкин не отыскался. Никто в селе не знал, даже Катькина мамка, где он скрывается. Одна растрепа, как замечал Шурка, ходила в тот день с таким вызывающе таинственным видом, что не подступись, можно подумать, будто доподлинно известно притворщицы дворщице Где ее отец? Она не отходила от Клавки Косауровой и Окси Захаровой. Скажите на милость, какая девка на выданье? Третий бес в юбке. Наглядевшись на милиционера и солдата с ружьем, Яшка и Шурка вспомнили винтовку дяденьки Никиты и шашку Мишки Императора, затоптанные в грязь цветочной клумбы. И загорелись, сбегали в усадьбу, поискали. Усадьба была такая же, как всегда, и немножко другая. Также выселся до неба белый дворец с колоннами на крыльце и башенкой на крыше, таинственно затаившийся, в который им прежде запрещалось входить, если их не позовут, да и сейчас никто туда не приглашал. Тот же был просторный чистый двор с людской, коровником, амбарами и конюшней. Но вместо флигеля в зелени лип серело пепелище и совсем уже не пахло во дворе гарью. Ногу мне не доставало сарая и авина. Можно ходить куда хочешь и делать, что вздумается, свистеть, орать песни. Однако друзья никуда особенно не совались, разговаривали почти шепотом, побаиваясь, как всегда, и чувствовали себя как-то связанно. Будто они дома, и одновременно в гостях, скорее всего, ровно бы в церкви, и надобно тут вести себя тихо. В умятом сапогами и лаптями черноземья и в пестром затоптанном рванье под сломанным стулом около брошенной разбитой бутыли всюду пробивались на свет драночными гвоздиками и не по одному кустами вишнево-кремовые ростки запущенных многолетников, которые ребята звали шапками и стрелками, а по краям клумбы узорной каймой распускались махровые маргаритки и жесткие бессмертники, все мелкое выротившееся, и бархатные анютины глазки самосев. Ни шашки, ни винтовки на клумбе и возле нее не нашлось. Яшка сознался, что искал и раньше. По всему двору, и несчастливо, должно быть, мужики успели подобрать оружие. И на что им? Разве станут шашкой щипать лучину, как косарем? Из ружья ворон пугать? Какие они вояки, мужики, только о замерении и думают. На позиции не идут, жалеют себя, а русское царство-государство ровно бы и не берегут ни капельки. Яшка и Шурка в эту минуту решительно стояли за войну, за победу, за свое царство государства. И винтовка, и шашка им нужны были, как всегда, не для забавы. Жаль, не досталось добро в смелые, знающие руки. Зато в саду на лужайке под яблонями петух, оказывается, подобрал ракет. Ту самую игру, в которую звали их играть в воскресенье Ботька и Витька. Петух, крадучись, свел живехонька приятеля в знакомый старый каретник. Там, в знаменитой шлюпке двухпарки, в корме под сиденьем, хранил он благоприобретенные деревянные шары и молотки, проволочные скобы, все навехонькое, заманчиво красивое, подстать стать лодке. Но как играть в крокет? Они не знали. Погоняем шары и сами придумаем игру, сказал Яшка, потрясая удовлетворенно лохмами. Не сейчас, а после, когда надоест торчать в поле. Ладно? Шурка согласился. Еще как придумаем, пообещал он. Стоило ему взглянуть на точенные, словно из кости шары. Четыре с красными полосками. И столько же с черными Были шары с одной полоской, как кольцо, с двумя, с тремя, с четырьмя. Стоило покоситься на такие же деревянные молотки с длинными раскрашенными снизу рукоятками. Молотков восемь, метки одинаковые, что и на шарах соображай, не зря. Стоило ему рассмотреть внимательно всю эту прелесть, какую он не знал, не ведал до сих пор, как в голове его по обыкновению непроизвольно что-то зашибаршилось, неугомонное, приятное, закипело, и принялось само по себе придумываться. Одно другого увлекательнее, как забавляться шарами. Витька с Мотькой тогда в поле, как повстречались, немножко болтали про игру, и это пригодилось сейчас. Отправилась незамедлительно в белобрысый стриженный чугунок, из которого выдумки хлестали уже через край шурка пересчитал еще раз для верности шары и молотки хватит на всю ихнюю честную компанию можно пригласить и двуколового с тихонями. бог с ними пускай поиграют не жалко и воротец проволочных за глаза останется про запас есть и грехом какие затеряются эх бей молотком по шару Кати воротца. Это и есть крокет, разлюли малина. Вот какая игра. Получше куры, лапты и городков. Непонятно, зачем нужны два тычка, опять-таки, красного и черного цвета. Колышки эти, конечно, в землю вбивают. Куда же еще? Но зачем? Впрочем, и колышкам можно придумать занятие. Не пропадать им даром, для чего-то они сделаны и проданы. Друзья покачались досыта в белоснежной синим днищем, не пробовавшей воды красавицы шлюпки. Погребли понарошку веслами обеими парами. Поработали, поправили рулем в очередь без уступок. Яшка, как хозяин усадьбы, первый, подольше. «Чайка! Господи, эки умники, Витька и Мотька! Конечно, это они придумали прозвище и заставили маляров написать его по бортам лодки, чтобы не забывалось и читалось с любой стороны. Да, «Чайка» летела по Волге что надо, как летали недавно в поле за пахарями белые чудо дива. Нет, еще почище. Лодка резала волны острым носом. «Только не зевай!» Держи руль прямо, направляй шлюпку против ветра. Отрадные брызги, прохладные, крупные, обласкали лица. Пришлось утираться рукавами рубах. Придя в себя, отдохнув и успокоясь, оба матроса подумали вдруг про дно, самое желанное, невольно сообразив, что они давным-давно подсобляльщики-помощники председателя и секретаря совета. «Слава тебе, кажется, они перестают это забывать». Сладко дрогнув, взглянули значительно в глаза друг другу. «Совет, что пожелает, то и делает». «Эге», — спросил не очень уверенно Шурка. «Да, ежели захочет», — осторожно отозвался петух. «Ах, если бы совет захотел, то...» Что им помощникам сейчас до смерти желается? Не надо им винтовки и шашки. Если бы совет... Терпение. Тысячу раз терпение. Сказать по-революционному и складно. На всякое хотение должно быть совета решение. Только так по нынешнему, по дяде Родиному, делаются большие дела. Не зевай. «Депутатов созывай, пиши протокол, выполняй постановление». «Хо-хо, уж анита кишка и петух без тебя заешь, глазом не моргнули, выполнили бы нужное им дорогое решение совета в единую минуточку. Можно ведь и Леньку Копорулина кликнуть на подмогу, он моста гоняться на лодке». Управляет завозней, как щепкой. Они еще помедлили чуть, Посидели молчком, помечтали, каждый про себя. Затем, вздохнув, полоскав на прощание руками и босыми ногами шлюпку парку и заодно кракет, Подышали еще немного мышами, Прелой из бруей и вышли из каретника. Осмелев, они не прочь были по пути в поле, Заглянуть и в барский дом. Понюхать, поглядеть, Как он, пустая громадина, Чувствует себя без хозяев. Жива здорова ли и музыка? Черный комодище с запертым громом, Ее круглый, вертящийся на одной ноге табурет. Узнать, куда сунули в спешке барчата Ружьицу Монте-Кристо, Стреляющее делешными пульками. Оно заменило бы молодцам удальцам пропавшую аладину винтовку. Ее наверняка поднял сам дяденька Никита и припрятал в сарай под прошлогоднее сено, где винтовка до того и лежала, привезенная, как известно, со станции, вымененная в вагоне у солдат за большое спасибо и ковригу хлеба. Не помнится, чтобы перепуганные хозяева дворца клали тогда вечером навоз На Поповой Дроге ружьецо, ему там и места не было. Да вот еще на втором этаже, в ихней Витьке Мотькиной комнате, прозываемой детской, в углу возле двери красуется неувезен золотистый, отсвечивающий лаком, скользкий и прохладный на ощупь шкаф со стеклом, целый прицелый книжек, Побольше, чем в квартире Григория Евгеньевича. Про школьную библиотеку и говорить не приходится. Не дотянуться ей до орехового, без царапков просторного шкафа. Он допускал сравнение разве лишь с сосновым великаном в читальне, набитым романами про любовь, которые наперебой глотали девки, а друзья наши так и не нюхивали. Зато... Им недавно удалось прикоснуться к Мочкиным-Витькиным богатствам. Кое-что тут бешено читано однажды, если можно назвать чтением то, что проделывали Яшка и Шурка, молниеносно разглядывая картинки, выхватывая по словечку со страницы и немного более того дома, на свободе, глотая листочки с великой поспешностью». Книжечки были, как ландриненки, редкостные, сленки текут, пальчики оближешь. Восемьдесят тысяч лье под водой и айвенго, выданные на денек торопливой хозяйской рукой, вынесенные за пазухой под рубашками, чтобы сердитая, строгая девка с кружевной наколкой в волосах и в крахмальном переднике не заметила. Она не дозволяла соринки брать из детской». Хорошо вы и остатки дочитать. Их ведь порядочно, по совести сказать, Полный шкаф непроглоченных, как следует, книжечек. Читанная, смотренная кое-как не в счет. И все толстые, в крепких переплетах с золотом и серебром, Самые дорогие и самые интересные, какие есть на свете. Может, и сахар где-то в кухне завалялся, хоть крошки, и похожие на медовые пряники заварной ржаной хлеб. Этим хлебом и сахаром с парным молоком угощала их тогда грустно-ласковая Ксения Евдокимовна. Доехала ли она благополучно с ребятами по чугунке в Питер? И почему она всегда такая добрая, отзывчивая, не разрешила мужикам пахать заброшенный пустырь? Что-то поделывают в Петрограде мучка с Витькой, Уступчивые борчата, вовсе не похожие на буржуят, Врет Володька Горев. Они самые простецкие деревенские парнюги, Сопленосые, щедрые души, В завидных, правда, гимнастерках и брюках на выпуск, В штивлетах и почти что в офицерских фуражках Со значками и в белых летних чехлах. Не половить им в Питере бабочек с очками И майских жуков не подшибать с берез. Пади там в городе и мух даже всех Сожрались голодухи, воробьи и галки, Зараз став насекомоядными. И весняночки-беляночки, Не придется больше играть На своей громкой и невиданной музыке, От которой мрет сердце И щиплет мороз спину. «Да, не повертеться!» не пошалить и на круглом своем одноногом стульчике не поболтать голыми ножками в плетеных туфельках-лопоточках. Обещала скоро вернуться. Спрашивала, что привезти им кишке и петуху из Питера. «Спасибо, ничего не привози, сама-то хоть вернись». Им стало грустно, шурки и яшки, особенно, конечно, первому. Шурка грустил об Ии, а в голову ему лезла Катька Растрёпа. Он думал, как и Яшка, о книгах борчат, что попусту лежат за стеклом в ореховом шкафу, ожалел единственную книжечку, которой там и не водилась. Ту, что привез с собой из Питера Володька Горев, и отдал, оказывается, читать Растрёпе. Да, может, и не отдал, подарил. Друзья повздыхали, каждый о своем и сообща о барском доме. У них было много неотложных причин побывать в Белокаменном дворце, но там, как слышно по громким и скорым бабьим голосам, шлепанью босиком и звяканью ведер, мыли полы, прибирались, наводили чистоту и порядок жинка Трофима-беженца, певучая говорунья-трещотка и старшие снохи Василия Апостола. Сам он угрюмо рассеянный, но постоянно всевидящий, как бог, шастал по двору, наблюдая за Матвеем Сибиряком, который вставлял стекла в разбитую в зале в нижнем этаже раму. Из барских хором доносилось. «Спужались, убегли, калачом обратно не заманишь. И слава тебе, давно пора, небесная матушка-спасительница». «А моем прибираемся? Для кого?» «Да, для себя!» — смеялась жинка Трофима и пела, как песню. «Слухайте, девитесь, что кажу, сядем в кристалла, як паночки. Ай, добре, мягко! Кажем ясну, вельможем ским человеком, не желаем больше працювати, желаем булку белуисты. Будь ты ласковый!» «Целуйте паночкам сладкие ручки!» «А что? Возьму и переберусь с ребятишками в эту самую залу, на простор!» Откликнулась сердцем тетка Дарья. «Хватит! Потеснились, потолкались в людской, как овцы с ягнятами в вонючем хлеву! Идь, мы тоже люди, хотим маленько пожить по-людски! а не недозволено!» «Мужей поубивали, и нас убивайте-ка ли так?» Она заплакала. Плач подхватили, запричитали, зауговаривали, и ничего другого не стало слышно. Матвей Сибиряк, насвистывая и точно не глядя, водил по большому квадратному стеклу алмазом, легонько списком чиркал им, приложив вместо линейки складной желтовато-облезлый аршин. Потом... Подставив под стекло колено, сделал резкое сильное, уверенное движение обеими руками, будто ломая палку, И стекло, хрустнув, разделилось на две неравные части, как было задумано и вымерено мастером-стекольщиком. Вставляй в раму, прибивай мелкими гвоздиками, замазывай на толсто жирной замазкой, вкусно пахнущей льняным маслом. Ваток, решителен на все задумки, Матвей, фронтовик-герой, каких поискать? Водил в атаку приятелей, когда они назад запятили. Потерял, жалко должно быть, в бою серебряный георгиевский крестик, с которым приезжал домой осенью. Ну да он другой завоюет, храбрец. Отобрал на днях свою полоску ярового убыкова Тот не пикнул. Понял, с кем имеет дело. Скоро из залы глянула во двор окно тусклыми от пыли, захватанными в замазке стеклами. И у ребят от одного вида знакомой рамы, словно бы нетронутой, никогда не пострадавший, отлегло довольно порядочно на душе. «Мать честная, смотрите, глядите, как мало надобно человеку, чтобы ему сносно жилось, дышалось на свете». А Матвей расстегнулся, чтобы ему было ловчей, просторней, кинул на траву не какую-нибудь трепишную грязную солдатскую опоязку с ржаво-кривой пряжкой, а превосходный командирский негнущийся ремень темно-бордового цвета с медной тяжелой бляхой, и высоченный, широкий теперь не только в плечах, но и в поясе. Зеленущий-призеленущий, что могучая вершина елки в небе, появился неслышно на крыше дома и принялся на весь двор стучать молотком, скрепляя разошедшиеся от времени швы кровельного железа, где протекала. Детка Василий, задрав бороду, глядя на старание, так и замычал от одобрения. — Соскучился? — спросил он. «Да не без того!» — отвечал Матвей-сибиряк, прибавляя грома. И шурки с Яшкой стало еще лучше. Они вовсе пришли в себя, в то постоянное, взволнованно-радостное состояние, в котором находились все последние дни. Дворец громадина и без хозяев жил-поживал, может, даже лучше прежнего, может, как он никогда раньше и не жил. Крыша-то протекала который год, Не собрались починить. А тут Матвей Сибиряк, посторонний человек, Взял и починил. И новые перила сладил к крыльцу. А ведь, наверное, его никто и не просил Стругать перила, чинить крышу. Просто ему не сиделось дома без дела. Он не любит, как дяденька Никита один Чтобы руки болтались попусту. Раз немцев-австрийцев врагов проклятых поблизости нет, Стрелять колоть некого надобно на другое, такое же хорошее нужное дело делать, а для кого не важно. Увидел Андрей Кин отец разбитую раму в барском доме и потребовал от Василия Апостола стекло и алмаз, а то и свой отыскал, где есть у плотника топор, там найдется и все остальное. Сибиряк посвистел, поворожил складным маршинам и алмазом. И, пожалуйте, распахивайте раму настежь, мойте стекла щелоком, натирайте толченым мелом, загорится окно вечерним светом, нетревожным полымем, как горели однажды все они окна в барском доме. От заходящего весеннего солнца, и не внезапным пожаром с ватным дымом займется окно, как было в то памятное страшное воскресенье. Теперь все будет по-другому. Вставленное свеженькое стеклышко, Намытое, надраенное до радуги, Зажжется тихим жилым светом От в зале под потолком лампы молнии. Лишь бы нашлись ее хозяева, Приехали обратно из Питера. И я, ее братишки, ихняя мамка, Добрая, грустная от болезни, В черном платье, как монашка, Генерал может не приезжать, от него добра немного, а то его все нет. Не был в усадьбе пять лет, прожили, не охнули. Пускай десять не заглядывает. Рады, радюшеньки. ксения ты Евдокимовна, глядишь и поправится в деревне. Выздоровеет, как тетя Клавдия. Раз ты, генерал, ходишь в белом пиджаке с червонными пуговицами и на плечах таскаешь золото, «Я видел, помню, раз у тебя солдаты, пушки, пулеметы, стало быть, место твое на фронте, на позиции, в окопах», — думал Шурка. «Командуй, сатана, тебя возьми, на то ты и генерал, води полки в атаку, будь таким, как дядя Родя, в крестах и медалях бей супостатов, которые лезут на Россию, в полон хотят ее забрать. Не дозволяй, спасай». «Иначе осерчает народ и тебя самого побьет, как супостата, а в селе мужики от себя добавят, известно за что». «Э, вот как! Совсем по-взрослому!» — судил рядил Шурка, наслушавшись и насмотревшись всего, понятного и непонятного. Ему сейчас даже показалось, что он здорово поумнел и ростом стал повыше своей мамки». Недавно он был ей лишь по плечу, и яшке петуху заморышу теперь его не догнать. Он покосился снисходительно на закадычного дружка и великодушно пожалел его. Но петуху, видать, было наплевать на генерала и на то, что думает о войне и ребячьем росте шурка-кишка. петуху видел свою мать, выносившую помои и кинулся к ней, отнял лохань. «Сколько надо б надолбить? Не смею меня таскать!» «Сердито виновато проговорил он. «А ты шляйся по целым дням», — сказала тетя Клавдия, и, закашлявшись, села отдохнуть на крыльцо. Всевидящий апостол Василий подошел ближе к людской, остановил яшку, пролетавшего мимо с лоханью. «Капустка!» Ласково обратился детка. «Возьмешь кувшин поболе, сбегаешь на скутный, как вчерась». Распорядился он, не глядя на тетю Клавдию, как бы не замечая ее. «Утром в обед и вечером бегай, как подают, И не жди, чтобы я тебе другой раз напоминал. Надеру уши. Эх ты, молоко!» Укоризненно добавил он. Отвернулся, шагнул к барскому дому, закричал строго в распахнутое окно залы. — Копаетесь вы, бабы, у меня! А Яшка-то, дурачина, болтал, как изругал детка с ног за следыш, который они взяли со сметаной, и всего-то две криночки для ребят. Будто бы чуть не прибил, грозился прогнать своих баб со скотного двора. — Нет! — Дед распоряжался правильно. Петух глухня должно плохо развесил уши, не расслышал, не разобрал толком, за что попало тетке Дарье и тетке Лизавите от свекра. Не мог он оставить внучат без молока, без следыша, а яшке пообещать надрать уши только за то, что приходится напоминать о кувшине. Петух сам говорил, что молока теперь много больше прежнего, Дед приказал сбивать масло, чтобы лишки зря не пропадали. Он, детка Василий, хозяйничает, пожалуй, в усадьбе сейчас лучше ранешного. Нынче он не просто старшой, он и управляющий. Над ним уже не торчит Платон Кузьмич, царство ему небесное. Злой, несправедливый был человек. Ну, да все равно, пускай земля будет ему пухом. Всегда этого желают покойникам. И Шурка не хочет поступать иначе. Да, брат, теперь дедухи спрашивать разрешения не у кого и слушать некого, и некому говорить будет исполнено. Как сам Василий апостол надумает, решит, скажет, так и будет. Может, от заботы помрачнил дед, боится, как бы не прострафиться ненароком, не ошибиться в делах и сердится, наверное, от того. И матерится, и поминает Бога. Столько дел, добра, людей, а он один. За всем проследи, распорядись, Каждому укажи место, обо всем сообрази вовремя. Недаром народ, сочувствуя, толкует. Попробуй, выпусти хоть, повожи из рук, Воз-то живо кувыркнется в канаву. Да еще иванка, останная живая кровинка деда, Не пишет из окопов с осени. Нельзя подумать, выговорить, что это может означать. Потому-то, наверное, у деда такие же ямы под бровями, сухие, полные горячих углей, какими они были, когда он зимой в чулане, Шурка с Яшкой подглядывали в щелку, Разговаривал немыслимо страшно с Богом, корил его, что он Бог, ослеп, оглох на небе, не видит, как от крови слез горя застила весь белый свет. Безжалостный он, Всевышний Владыка, ровно его и нет вовсе. Дед со стоном повалился тогда на холодный пол, испугался, чего он наградил, Молил Бога простить, что он усомнился, стучал головой, зарывшись в бороду, как в снежный сугроб. Не поднимался, просил предоброе, незакатное солнышко уберечь Иванка, который станет для сирот отцом, хоть не родным, так пропитателем. Умолял остановить войну дланью могучей, дать на земле людям вздохнуть, обогреть души. Да и не угли тлеют сейчас, как поглядишь, в ямах под мохнатыми сдвинутыми бровями у детка. Пожар разгорается посильнее, чем был в усадьбе. Этот огонь-пожар недавно вечером горел, шумел в недостроенной казенке Быкова, в библиотеке читальни. Ослеплял и жог баб, мужиков, когда дед спорил с учителем, неизвестно о чем». Вещал о тайне Господней, семи громах и книге за семью печатями, и не мог переспорить Григория евгенича И точно был этому рад, и, уходя, полыхая заревом, крикнул из синей, спрашивая народ, «Почему молчит Бог?» И вот теперь дед сам молчит, как Бог. И точно не он, Василий Апостол, все видит, всем распоряжается, а какой-то другой человек, но такой же, как он, строгий и правильный. Трофим Беженец завидя, кланялся издали деду, сняв баранью высокую шапку, он просился к мужикам на пустырь. «На счастье побачу, че еще такие? Як родит негодничная господская земля добрым людям пшеницу, недоверчиво тревожно бормотал он. — Где счастье? Какая пшеница! — заворчал Василий Апостол. — Чего ты мелешь? Но беженец в нездешней, без воротника, домотканной одежине глиняного цвета и в лаптях с коричневыми, войлочными, тоже низдешними анучами, кланялся низко, как он не кланялся самому Платону Кузьмичу, и все мял в черных, больших от работы ладонях шапку, и дед плюнул с тасады. «Накрой глупую голову, я тебе не икона в церкви!» И отмахнулся, чтобы отвязаться. Разрешил. Иди, подсобляй, гляди. Эка света представление! Он из дяди Родей, появившимся в усадьбе, разговаривал неохотно. Смотрел в сторону, на крыльцо людской, как тетя Клавдия, встрепенувшись, побежала, напивая песенку, собирать на стул, кормить обедом мужа. Она позвала домой Яшку, и тот не ослушался, расстался с Шуркой, хотя этого ему, конечно, вовсе не хотелось делать. «Считай, не считай, а коровы одной нету», — бурчал дед. «А коротишь, не воротишь, хоть пиши десять раз на бумаге». Дядя Родя, сосредоточенно оживленный, как постоянно упрямый, про корову не обмовился. он настаивал. «Без счета, порядка не бывает. Обязательно заводи учет, поможем, учителя позовем». «Хлеб-то не весь, чай сыскался?» «Знамо, не весь. Копоруля, спасибо, пять мешков выглядел за Волгой. Эван, куда уплыл овес? Да только ли он!» «Была тут вчерась Варвара Аркадьевна, плакала. Ни мужа, ни угла. В узелке добро понесла» с родником в город напросилась жить. Невелика сладость. «Хозяева явятся, тебе же отвечать легче. Сочтено, записано», — твердил свое дядя Родя. «А как не явятся? Значит, мы скажем, будут другие хозяева. Спрос один». «Какие-то другие?» — потупился Василий Апостол. «Да хотя бы мы с тобой». — усмехнулся Яшкин отец. Дед тяжело, трудно поднял взгляд на дядю Родю. Ни углей, ни огня в ямах под седыми бровями, одни темные бездонные омуты, от которых Шурки опять стало не по себе. Забыл ты, Бога, Родька, растерянно строго и жалобно пробормотал дед. Точно перед ним был, как прежде, конюх, И он, старшой, выговаривал ему за провинность, и самому старшому жалко, что приходится это делать, бередить сердце. Кому в Святом Писании говорится, что выше твоих сил не испытывай того, тебе говорится. Он пошел своей дорогой, а на его дороге давно торчал, привалясь в простинок людской, Стёпка халуй, коротконожка с балалайкой под мышкой, сундучком и кумачевой подушкой, закатанными для удобства в лоскутное в клочьях ват и одеяло. Стёпка весь сиял и голубел, блестели хромовые начищенные ваксы сапоги, поднебесно цвёл зимний распахнутый пиджак из австрийского сукна и ластиковое, Вышитые незабудками по вороту и подолу рубаха. Сияли на фиксатуаренные усики и бородка на помаженный чуб, вившийся из-под козырька солдатской навехонькой фуражки без кокарды и даже без дырочки на тулье с заломленным верхом. «Красавец! с Картинки! С папиросной полузабытой коробки! Что твой, Кузьма Крючков? любуйся, не налюбуешься!» Он давно поджидал, когда дед немного освободится от дел, заметит и подойдет к нему. Может, первый тронет свой выгоревший на солнце картуз и протянет уважительно дубовую пятерню. Как-никак, в подчинении был недавно, и неизвестно, может, опять будет. Вот чего верно ждал, надеясь, барский прихвостень. И не дождался. Детка, задумавшись, прошел мимо, не взглянув, точно никого и не было в простенке людской. Пришлось самому халую, отклеясь от стены, побросав балалайку и одеяло, догонять, окликая, хромать, забегать вперед, чтобы дед, наконец, остановился, признав модную, почтительно приподнятую фуражку и то, что под ней находилось. Знакомая? И не очень приятное. «Ну, Шушера!» — завел родные палати с присухой. «Свои-то клопы сладко кусаются!» — снисходительно спросил дед, кивая ответно и не замечая поспешно выставленных из голубого шинельного обшлага, сложенных острой лодочкой, пальцев. «Да уж и надо бы слаще, нельзя, не бывает!» ответил степка, хихикая и пыжась, пряча лодочку в накладной фасонистый карман. Ему, видать, больно хотелось поломаться перед Василием Апостолом, показаться независимым большим человеком, у которого теперь, слава Богу, все есть с достатком. Да не положено болтать о том с каждым встречным-поперечным, умный и так видит и поймет. Но он не мог сдержать себя. Красивое молодое лицо его расползлось в глупо счастливую, безудержную улыбку. Рот сам открылся и не хотел закрываться. «Глаша Смолкина из Крутого принимает в дом хозяином. Юная родительница, как ее, глядит на тот свет. Без мужика девицы нельзя, хозяйство. А чего же, я согласен». «Я, Василий Иванович, потому уступил, согласился, что невозможно отказать, жалко женщин». «Опять же смотрю, добра завались. Корова третья отелилась. поросенок в холеву пудов на шесть еще не резали, овца с ягненком, куриц не в пересчет. «Да мне наплевать, мне, главное, своего угла хочется, сами знаете». Вот изба-то мне больно и понравилось. Нас переживет. Вот какая избища. Бревна в обхват. Так извинят, как тронешь топором. Пробовал? А как же! Без пробы нельзя. Я игла шутку попробовал, чтобы без обмана. Хи-хи! Дранка на крыше совсем как же стеная Солнце по ней ударит глазам больно. Осенью крылья, избу и двор. Подрядчик со станции Мизгирь. Три пудоржи содрал, подлец. Четыре мешка картошки и самогону четверть первача. Есть же такие бессовестные, подумайте. Земли полторы души. Можно бы и поболее. А где ее взять? Да вот не доглядели, обидно. Подохмерен. Заведу. Без лошади мне, василионович никак нельзя. Несподручно, сами понимаете. Дед слушал и не слушал, мял чугунным сапогом траву. «Степан!» — застонал он и выбронился. «Да ведь глашка, дуреха, годится тебе в матери!» «Скажете!» — расхихикался жених, безудержно счастливо сияя и глубее. «Не женись, черт на дьяволе, — говорят, а годы не уроды, на мой век глашухи хватит. Подстать стать избе, гладкое не ущипнешь, Так вся и пышет, так и масло и брызжет. Дайте мне расчет, Василий Леоныч, Деньги больно требуются, свадьба в духа в день. Ведь вот какие они хозяева бабы, неловко сказать, Добра полный дом по самую крышу, а копейки лишней нету. Разве это полагается крестьянствовать, правда? Нет. «У меня, погодите, будет в запасе и целковый. У хорошего мужа и жена станет досужа, верно?» «Скат колес новых продал духу?» — сурово спросил дед, обрывая трепотню. «А как же не продашь? Почтовой марки не на что купить барыньке. Письма не могла послать в Питер. Приказала, продал». А Роща, задаток. «Не ври, не вру, вот те крест!» Обидели Ксению Евдокимовну тошно смотреть. Как жгли, сердце надорвалось. Пожалуйте, расчет. «Сколько в накладной-то кармана броню? От колес, от всего. Вот тебе и расчет!» «Василия взвыл Степка вор. Шуркины наблюдения кончились он получил щелчок по любопытному носу. Оказывается, мимо шли из поля на обед пленные, и Франц-балавник не утерпел, чтобы не созорничать. Подкравшись сзади, он влепил длинной ловкой рукой сверху щелчок по переносице. «Надо уметь!» и добавил еще оплеуху по затылку. «Не подслушивай, не подглядывай, чего тебя не касается». «Не разгуливай, когда стоят дела!» Шурка хотел обидеться и не мог. Ласково морщась с крупными добрыми губами и всем узким бритым лицом, Франц зашептал щекотно в ухо. «Арбайтен товары, часа на кишка! Арбайтен пахат, сеят, зергут! Вот твой полюса! — Когда? — встрепенулся Шурка. — Морган, Митак, Нахт! — щеголял он немецкими словами. — Когда, Франц, скажи? — Морген, Морген, утрочко! — ответил славный дядька немец-австрияк, заговорщицки моргая, прикладывая палец к смеющимся губам.